Олег Дивов. Убить отца. Меня потом ругали за то, что по моему лицу блуждала тогда легкая улыбка. А я всего лишь искренне радовался за отца. На его похороны в морозный январский день пришло столько народу, сколько на мои точно не придет. Человек было двести, и все в слезах. Он был красивый мужик, такого аленделоновского типа. Незадолго до конца он стал терять вес, а химиотерапия придала его коже неожиданно здоровый оттенок легкого северного загара. На фотографии, сделанной за неделю до, он чертовски молод и хорош собой. Когда его палата оказалась пустой, я выходил и спрашивал у таких же, как он, смертников. — А где, папуля мой? — Да в реанимации. Помню, в первый раз я очень натурально схватился за сердце. А отец в это время в реанимации травил анекдоты и бухал он был для меня популя я для него сынуля мы оба считали друг друга бесхарактерными слабаками. я его молча и скрипя зубами он меня вслух и при большом стечении народа при этом один другому кидался на помощь по первому свистку. мы чувствовали глубокую взаимную близость и то что наше отношение к жизни расходилось диаметрально здорово доставало и его и меня нестроевой билый билетник он водил машину как бог Попадал в десятку из любого оружия и умел яростно драться, не щадя противника. Еще он был профессионал. Однажды он сказал мне, что я просто обязан косить от армии, потому что идет Афган, а на войне меня ухлопают. Я спросил, почему, а он ответил, что я слишком люблю с отсутствующим видом смотреть в небеса. По той же причине он забраковал меня, как водителя. Сам всему научил и сам же потом не пускал за руль. В Афган меня, одноглазово и так не послали. Но отец все-таки нажал для подстраховки на кое-какие педали, за что ему спасибо. Отслужив на самоходках, я уяснил, что если пуля и не дура, то осколок снаряда – точный идиот. Но фразу про небеса отцу не простил. Такие вещи не говорят сыну, если не хотят воспитать слабака. Насчет вождения автомобиля я все себе доказал, уродуя папину шестерку, доставшуюся мне в наследство. Заездил бедную и выбросил, как ненужную, чужую вещь. Я вообще предпочитаю гробить оставшееся от отца барахло или выкидывать, не используя. Он сделал все для того, чтобы я вытравил его образ из своего сердца. Я целенаправленно убил отца в себе, все его черточки изничтожил. Он еще был жив, а я уже от него отказался. До сих пор отвожу взгляд, когда слышу, что я на него похож. Мама говорит, в последние годы мучимый болезнью. Отец просто терял адекватность и не мог вести себя разумно. Но я-то знаю, что это не принципиально. Все равно в основе его руганий и угроз лежало гипертрофированное желание защитить ребенка от житейских невзгод. Научить жизни. Если потребуется, насильно. Возможно, если бы я считал его своим другом, я бы ему подчинился. Но он не хотел быть мне другом. Он хотел быть отцом. А я уже взрослый. В отце не нуждался совершенно. Я был чертовски одинок и мне позарез нужен был друг. Отец этого не понял. Тогда я вычеркнул его. Я так это и называю — убить. Не очень красиво, но верно по сути. Он готов был дружить с кем угодно, только не со мной. Ему проще было на меня гавкать, чем поддерживать толковый разговор. У нас оказался принципиально разный жизненный опыт. Папа всю дорогу со скрипом продирался, а его задвигали. В итоге он здорово озверел, понял, что жизнь дерьмо, и в ней нужно по возможности устраиваться и пристраиваться. Сидеть и не отсвечивать. Редкий ненавистник большевиков, он с тоской говорил, что мне придется вступать в партию, и сделать это нужно обязательно. За тоску в голосе я его ценил. За сам текст презирал. Два упертых не в растеника мы были, стоили друг друга. И ведь он выиграл, в конце концов, ничего от меня не добился, но все равно переиграл, взял и оставил за собой последнее слово. Он как ребенок радовался моим профессиональным успехам, а я целый год скрывал от него, что меня выперли из института. Элементарно боялся получить в лоб. А от тех, кто поднимает на меня руку, я ухожу навсегда. Характер такой, весь в отца. В жизни я не видел двух больших кретинов, чем мы с папулей. когда он умер Мне было двадцать пять, ему сорок семь. Трезвый он старался со мной не говорить, а поддав, начинал учить жизни, желательно при свидетелях, и чем больше их собиралось, тем резче он высказывался. Честно говоря, свидетелей мне было жаль. Тысячу раз я пытался найти с ним общий язык, мягко объяснял и убедительно доказывал, старался внимательно слушать и мотать на ус, соглашался, что он прав, но сейчас я просто не могу жить так, как он от меня требует. Говорил, что ищу свою дорогу, и у меня есть на это право. А он смеялся и сообщал, что я дурак. Мол, при таких темпах, когда у меня откроются глаза, будет уже поздно. И я окажусь по уши в какашках, как и сам папа. Я возражал, что он-то как раз в полном шоколаде, но отец только головой мотал. Он мог нахалтурить приличные деньги, а нищенскую зарплату вообще не замечать. Но инстинкт лидера Все гнал отца вперед, лбом об стену, туда, куда его, беспартийного бездипломного и недостаточно русского, не пускали. В начальники. Уж понял, что не выйдет, и не рвался, а все равно молча хотел. Нормальный совковый полуинтеллигент, выходец из глухой провинции, с ним всегда было о чем поспорить. Такой ворох противоречия в себе таскал. В чем-то, подозревая евреев, он с ними крепко дружил. Подолгу заигрывая с руководством, потом отсылал его на... Гордился моей родословной по материнской линии, но, вздумая взять мамину фамилию, укусил бы. Когда его в сорок лет зашибло кризисом среднего возраста, он завел себе молоденькую дурочку, которая оказалась на поверку расчетливой заразой. Моя красивая авторитарная мама капитально сломалась на этом деле. Маме отсутствие диплома и беспартийность не помешали стать настоящим лидером, отменным начальником и вообще явственно успешным человеком. Это отца тоже на бессознательном уровне, доставала всю жизнь. Они начали потихоньку собачиться, когда мне было 14 Но очень потихоньку и неконструктивно, полают и утихнут. Как и в случае со мной, папуля не понимал свои мотивы и просто глупо выпендривался, а мамуля, тоже не соображая, что творится, жестко ставила папулю на место. Тогда-то отец меня и прошляпил. Я хорошо помню, как он возился со мной маленьким. А с какого-то периода у меня на памяти в основном дурное. Отец стал внутренне отдаляться от мамы и, походя, отточил на меня клык за то, что я на маму слишком похож умом и манерами. Он снова полюбил меня, когда я уже выпивал дюжину пива за раз и тискал статейки в газетах. Стал подъезжать трогательно и ласково. А я от него отвык и легонько, чтобы не обидеть, отталкивал. Да и не мог он мне больше ничего дать. В итоге отцу в семье стало окончательно нечего делать, и он рванул налево строить новую жизнь. Черта с два у него вышло. Побегал-побегал и вернулся к маме, утирая набежавшую слезу. Заработал полную свободу, которой стал как-то неумелый и по-хамски пользоваться. Мама его всячески оглаживала и переживала, что он такой дурной. А отцу надоело быть в тени, и он, пацан-переросток, все рвался совершать поступки. Зато... Что я во время их размолвки провозгласил жесткий нейтралитет, он меня обозвал предателем и стукачем. Тогда-то я и добил его в себе окончательно, задал дистанцию и ближе не подпускал. А он все вплотную, чтобы из самых лучших побуждений больше уесть. Отец был типичен во всех своих проблемах, классический продукт своего времени, хоть картину с него пиши, затрахан Советским Союзом. Он вышел живым из землетрясения в Бухаресте, сидел бы в гостинице, привет. Но у него везде были друзья. Сбежавшиеся на свой объект коллеги увидели отца бредущим через завалы. В одной руке он нес початую бутылку коньяка, в другую тарелку с обкусанным жареным цыпленком. На Кубе он выпивал с Раулем Кастро. Из Польши привез мне роскошный велик, в Монголии страдал печенью. У него был порог сердца и, пардон, хронический геморрой. Ему ничего не стоило сломать ногу, скатываясь с чигета на надувном матрасе. Вот уж поистину силен был мужик. Везде успел. А ему все казалось, что он чего-то не добрал. Один из лучших в стране художников-реставраторов, он еще собирался на паях с какими-то странными людьми открыть за каким-то хреном казино. Мы с мамой знали, что отцу конец, и старались не перечить. Я вернулся в родительский дом, чтобы быть под рукой, когда придет время. Папа сыну обрадовался и иногда по инерции ставил меня на уши. А я откладывал зеленые стольники ему на хороший гроб. Умерев, он нанес мне самую тяжелую обиду. живым он не мог так меня достать. Наша многолетняя распря привела к тому, что я вырос. Я не изменил своему пути, мне по-прежнему не учат не близкие идеалы отца, но я уже другой. И незадолго до его смерти я, кажется, нашел-таки те необходимые слова, которые могли бы достучаться до глубин его души, а он меня опередил. Никто не понимает, от отчего я четвертый год не хожу на его могилу. Умная мама, с головой ушедшая в работу и достигшая в ней невиданных высот, не задает мне дурацких вопросов. Она, видимо, чувствует, что сейчас у меня нет ответа и ждет, что когда я его найду, то сам во всем разберусь. Но ответа уже не будет. На днях у меня жена ненадолго легла в больницу, а я дома лез на стенку и керосиняю. Уквасившись до серьезного просветления, я неожиданно для себя задрал глаза к лампочке и принялся говорить с духом отца. Я сказал ему все, что должен был сказать, все, что не успел. Последние слова были. «Ты же знаешь, па, как я тебя люблю, и я знаю, как ты меня любишь. Прости, что я опоздал». Он мне не ответил.